Александр – царь персидский. Теперь, когда Дарья не стала, а его царство перешло к Александру, македоняне и греки не хотели участвовать в трудном походе, цели которого были им совершенно чужды. Все чаще слышались требования македонских солдат разрешить им вернуться на родину. Но Александр умел заставить людей следовать за собой. Выделив из армии наиболее преданных ему испытанных воинов, Александр обратился к ним с просьбой не покидать его в чужой стране. Царь напомнил воинам о богатствах, которые они захватили, и с горечью спросил, неужели они оставят его одного, его, который завоевал для них вселенную. Александр был хорошим оратором, когда он почувствовал, что его внимательно слушают, то сказал, что никого не будет удерживать силой и позволит всякому, у кого хватит подлости бросить товарищей, вернуться домой». Войны шумными возгласами приветствовали Александра. Ни у кого не хватило мужества выступить против царя или настаивать на своем желании уйти. Уговорив таким образом часть воинов, Александр без труда заставил следовать за ним и остальных. Став властителем Азии, Александр изменился. Он перестал смотреть на персов как на покоренный народ и стал стремиться уравнять победителей с побежденными и соединить их в единую монархию. Принятые Александром меры вначале касались чисто внешней стороны жизни – восточных одежд, гарема, персидских придворных церемоний, которые, впрочем, македоняне соблюдать были не обязаны. Александр хотел жить с персами так, как их прежние цари. Первые жалобы на него появились к осени 330 года до нашей эры. Боевые соратники, привыкшие к простоте нравов и дружеским отношениям между царем и подданными, глухо роптали, отказываясь принять восточные понятия, в частности, не желали простираться ниц и целовать ногу царя. Ближайшие же друзья и придворные льстецы без колебаний последовали за Александром. Македонская армия утомилась от длительного похода. Солдаты хотели вернуться домой и не разделяли желаний царя, стремившегося стать господином всего мира. В конце 330 года до нашей эры был раскрыт заговор против Александра нескольких простых солдат. Известно лишь о двух участниках. Однако последствия неудачного заговора оказались более чем серьезны из-за борьбы внутри окружения Александра. Один из ведущих полководцев, Филота, был обвинен в пассивном соучастии, знал, но не донес. Даже под пытками Филота не признался в злом умысле, но был казнен по решению суда и настоянию других военачальников. Отец Филоты, полководец Проминион, был убит без суда и какого-либо доказательства вины из-за возросшей подозрительности Александра. Этот заговор не был последним. Летом 327 года до н.э. был раскрыт заговор пажей, знатных юношей при македонском царе. Кроме непосредственных виновников казнили и Калисфена, историка и философа, который один осмеливался возражать царю и открыто критиковать новые придворные порядки. Смерть философа явилась логичным следствием развития деспотизма у Александра. Эта тенденция особенно отчетливо проявилась в смерти Клита Черного. Клит, командир царских телохранителей и друг детства, был убит Александром в результате пьяной ссоры осенью 328 года до нашей эры. Многочисленные известия о заговорах связывают с обострившейся паранойей Александра. Судьба Александра показывает, как изменился его характер, когда силой обстоятельств он достиг неограниченной власти и получил возможность бесконтрольно распоряжаться сотнями тысяч себе подобных. Подозрительность и жестокость, презрение к окружающим и боязнь заговоров появилась у Александра только после того, как он достиг такого могущества, каким до него никто не обладал. И даже хорошие качества Александра под влиянием лести и всеобщего поклонения переродились. Честолюбие перешло в тщеславие, гордость — в манию величия. Единственное, что осталось прежним, — это смелость, переходящая в безрассудство, Унаследовав от своей матери священное безумие, свойственное аминадам во время их обрядов, Александр не раз бросался в самую гущу битвы, пренебрегая элементарным мерам предосторожности. Список его ран скрупулезно перечислил Плутарх. При Гранике его шлем был разрублен мечом, проникшим до волос. Под Иссом — мечом в бедро. Под газой он был ранен дротиком в плечо, под Маракандой — стрелой в голень так, что расколотая кость выступила из раны. В Геркании камнем в затылок, после чего ухудшилось зрение, и в течение нескольких дней он оставался под угрозой слепоты. В области ассаканов индийским копьем в лодыжку. В области малов стрела длинное в два локтя, пробив панцирь, ранила его в грудь. Там же ему нанесли удар булавой по шее. В наше время при таких ранениях войну однозначно дают инвалидность — и отправляет в отставку. Стоит ли удивляться тому, что Александр Македонский так рано ушел из жизни при тогдашнем уровне развития медицины?